Глава восьмая. «Ты в надежных руках, девочка!» Без конца повторял я одно и то же пожилой мужчина со странно знакомой внешностью. Он повторял эти слова все время, пока вез ее куда-то. Далеко за город, куда они ехали почти четыре часа, полтора из которых протолкались в плотных пробках. «Только не надо бояться. Я не сделаю тебе ничего дурного. Просто так надо. Для твоей же безопасности» уговаривал он, замечая ее настороженность. «Твоя же мать была не против? Так?» Диана кивнула и тут же подумала, что мать ее на Марс бы с удовольствием отправила, лишь бы она была подальше от Ромы, так лихорадочно собирала вещи дочери, о чем-то пошептавшись с этим дядькой на кухне. Диана сколько жила, не помнила, чтобы мать так суетилась. «А как же экзамены? Я готовилась, я в институт поступить хочу». Напомнила она мужику, «Когда будут экзамены, отвезем, с охраной, как дочь президента». Улыбался он, кажется, по-доброму. «И с институтом решим. Не переживай. Просто тебе сейчас надо какое-то время побыть подальше от всего этого, чтобы у некоторых нехороших людей не было возможности тобой манипулировать. Ты поспи, дочка, поспи. Ехать долго» и она задремала, перебравшись на заднее сиденье. Когда открыла глаза, было уже темно, и они ехали через какой-то лес. И сделалось немного жутко, особенно когда обнаружила, что телефон мобильный исчез из кармана джинсов. «Его ищешь?» Мужик поднял правую руку с ее мобильником. «Да, отдайте!» Она дернулась вперед, но он уже убрал руку. «Не нужен он тебе тут, поверь». «С матерью будешь говорить, сколько влезет. Больше ни с кем. Для твоей же пользы. И не переживай ты так. Ты в надежных руках, девочка». Когда они, проехав через темный лес, выбрались на взгорок, и Диана увидала дом в долине, купающийся в лунном свете. Она позабыла обо всех своих страхах. Это было просто какое-то чудо. Дом из сказки, из мечты. Не очень большой, с мансардой. Увитый плющом. Под черепичной крышей окна со ставнями. Кольцо живой изгороди, аккуратно подстриженной, ухоженной. Газоны, клумбы. В лунном свете все казалось фантазийным, нереальным. Уснувшим по велению злого волшебника. Она, честно, даже рот открыла. Он заметил. «Нравится?» Спросил, когда они начали съезжать со взгорка. «Да». «Вот тут тебе и предстоит пожить какое-то время, похозяйничать. Справишься, не побоишься?» «Совсем одной жить. И тут же подумала, что...» «Нет, конечно». Сразу отсек он все ее мысли о возможном бегстве. «Как я могу оставить тебя одну в такой глуши? Конечно, будет охрана, но не для того, чтобы контролировать тебя. Делай, что хочешь». «Готовься к экзаменам, купайся в бассейне, загорай, кушай, спи. Просто я должен быть спокоен, что с тобой ничего не случится, что ты в надежных руках». Она еще долго недоумевала, почти до самого утра, больше не сомкнув глаз, что же это за надежные руки такие, в которые мать не побоялась передать ее. «Кому она доверила жизнь своей юной дочери?» Испугалась, что ее снова станут таскать в полицию за то, что солгала там про Ромку. Диане пришлось все рассказать матери. То и соседи и без нее доложили, когда мать вернулась домой под вечер. И та пристала с расспросами. Пришлось каяться. В этом причина. Что за благодетель такой? Откуда знает ее семью? Мужик остановил машину возле входа в дом, куда вела всего одна ступенька. Зажег фонарь под большущим козырьком. Лунный свет сразу съежился. Уполз за полосу живой изгороди. Входная дверь, тяжелая, по виду бронированная, распахнулась под нажимом его широкого плеча. Из дома пахнула спертым нежилым воздухом. «Тебе придется тут немного прибраться», — проговорил он виновато и включил свет в прихожей. Диана огляделась. Голые белые стены с красивыми крючками для одежды, освещаемые старинной люстрой с десятью рожками. На полу кафель, по виду напоминающий растрескавшийся мрамор. «Наверное, дорогой», — подумала она рассеянно и зевнула, проходя за ним дальше в кухню. Тот же кафель на полу, те же белые стены. На окнах деревянные жалюзи. В центре просторной комнаты — стол остров с встроенной варочной панелью в самом центре — и громадной вытяжкой над ним. По одну стену шкафы с рабочей зоной и грудой всякой бытовой техники, которую, кажется, ни разу не использовали. Раковина, большая с детскую ванночку, латунные краны. По другую, дальнюю от входа стену, несколько низких удобных кресел, взявших в кольцо самый настоящий камин. Сбоку от камина на красивой подставке березовые поленья. Ей очень понравилось. И сразу захотелось забраться в кресло, но только чтобы огонь полыхал в очаге и чтобы... Ромка был рядом. Сердце болезненно сжалось, и она, не выдержав, спросила. — А Рома? Он знает, где я? — Рома? Мужик удивленно поднял лохматые седые брови, смешно ими шевельнул. — Он для тебя что-то значит? — Да. Она осмотрела его, снова поражаясь тому, что внешность его кажется ей до жути знакомой. Вот точно где-то видела она эту приземистую крепкую фигуру. Ноги кривоватые, руки сильные, голова седая, лохматая, будто он стригся раз в год. Где она его видела? И что же он для тебя значит? Мужчина глянул на нее строго. «Я... я его люблю». Вырвалось у нее как-то само собой. Даже матери бы ни за что не призналась, а этому странному человеку, забравшему ее из дома и увезшему за три-девять земель в какую-то глушь, вдруг призналась. «Сильно люблю. Давно. И думаю, это навсегда». Она с надеждой глянула на большой двухдверный холодильник. «Там есть что-нибудь?» «А мы сейчас посмотрим». Улыбнулся он вдруг ей тепло, как дочке, хотя она не помнила своего отца и не могла знать, как улыбаются отцы своим дочерям. Но видела не раз, как ерошит Ромкин отец ему шевелюру при прощании во дворе, или как любовно подталкивает к машине. Отец очень любил Рому. И Рома его тоже. И одному Богу известно, что он пережил, когда отец пропал. Одному Богу. И ей чуть-чуть. Обе дверцы холодильника распахнулись. Полки были под завязку забиты продуктами. «Что будешь?» Мужчина достал связку сарделек. «Сварим. Что-то горяченького хочется». «Сварим». Кивнула она и шумно сглотнула слюну. «И горчички». «И соуса». Подхватил он почти весело и захлопотал. Через пятнадцать минут они уселись за стол с тарелками. В блестящей кастрюльке перед ними пыхтели на варочной панели сардельки. В соусниках горчица, кетчуп. На отдельной тарелке тонко нарезанные ломти хлеба. Мужчина выключил огонь, открыл стеклянную крышку, начал таскать из кастрюльки раздувшиеся сардельки огромной рогатой вилкой. «Ешь!» — почти приказал он, сбросив ей три штуки. «Да надо отдыхать. Мне завтра...» «Вернее, уже сегодня надо возвращаться. Смену дождусь и уеду». «Как вас зовут?» Спохватилась она, надрезая сардельку, сразу брызнувшую соком. «Михаил Иванович...» Представился он и манерно протянул ей руку. «Михаил Иванович Шелестов...» Она протянула свою ладошку лодочкой. «Диана... Диана Сергеевна Мосина...» Она смутилась, когда он поцеловал ей руку. Сразу начала жевать. «Он тоже отвлекся на еду...» И какое-то время они молчали, поочередно обмакивая горячие сардельки то в горчицу, то в кетчуп. Потом он сказал, «Экзамены у тебя начинаются через пару недель. В институте мне сказали, что тебе достаточно сдать на минималку, и ты уже зачислена по результатам Олимпиады. Так? Будто бы... Две недели. Достаточный срок, чтобы все разрешилось». Он уставил немигающий взгляд на пустое, гладко вычищенное нутро камина. «Хотя... пяти лет оказалось мало. Ладно, подумаю, что можно сделать. Ты, главное, не переживай. И сиди тихо. Идет?» Диана пожала плечами. «Будто у нее был выбор. Был бы, она бы сейчас позвонила Роману и...» «С Ромой не пытайся связаться. Это очень опасно». Предостерег ее сразу Шелестов, будто угадал, о чем она думает. «Отдыхай, читай, делай, что хочешь». Когда она проснулась около десяти часов утра в отведенной ей в мансарде комнате, Шелестова уже не было. Его сменили два неразговорчивых парня лет по тридцать, такие же, как хозяин, невысокие, плечистые, крепкие и коротко стриженные. Один все время находился на улице, второй торчал в доме, время от времени обходя комнату за комнатой. «Иди завтракай!» – скомандовал тот, что был в доме, когда Диана после душа спустилась на первый этаж. На завтрак была гречневая каша с молоком, которую она терпеть не могла. «Кофе сваришь сама!» – буркнул парень, держа в руках бутерброд с колбасой размерами с колесо детского велосипеда. «Я не хочу эту кашу!» Диана капризно надула губы. «Я тоже хочу бутерброд». «Нельзя». Кажется, его ее капризы позабавили. Но он погасил улыбку где-то глубоко на дне глаз. «Почему?» «Тебе еще тренироваться». «Тренироваться?» Диана изумленно заморгала. «В смысле? Чем? Чем я стану заниматься?» «Тем, чем успешно занималась несколько лет, девочка». И парень ушел из кухни. А она тут же вспомнила. Вспомнила, где видела седого мужика, назвавшегося Шелестовым. В тире. Он нахваливал ее меткость, когда она без промаха лупила по мишеням. Только был он тогда в армейских широких штанах, в майке, на левом плече красовался широкий шрам. И выглядел он моложе и беспечнее. Не то, что вчера, когда за ней приехал. И сегодня ночью, когда ее привез. И занятий, обещанных ей Шелестовым, не случилось. У нее просто не оставалось времени на чтение книг. Не успевала и позагорать. Хотя она плавалась вдоволь. И все больше на время. Бег по пересеченной местности, потом тренировки, часа два до обеда, два после. Потом час на отдых и в тир. Там она проводила по три часа, стреляя из всякого разного оружия, которое видеть до этого могла только в кино. Перед сном плавание. Ела мало, все больше полезную еду, которая не лезла в глотку. Спала крепко, потому что выматывалась, и про Ромку вспоминала все реже и реже, и почему-то все время с обидой. Ей казалось, что виноват во всем он, и в том, что ее увезли из дома, и в том, что ее истязали тренировками, вместо того, чтобы дать возможность подготовиться к экзаменам. «Все будет нормально, не переживай». Пробубнил охранник, который постоянно сидел в доме. Звали его Витя. Сдашь свою арифметику с русским на отлично. Ты главный экзамен сдай Валерия. Вот это будет да. Валерой назывался тот, что караулил периметр и тренировал ее. Правильнее, измывался, стоя на бортике бассейна с секундомером и грубо отдавая команды. Он же был ее партнером по борьбе, не особо заботясь о синяках, которыми покрывалось ее тело. Он же стрелял рядом с ней в тире, который вдруг обнаружился в подвале милого дома, показавшегося ей сказочным в лунном свете. «Все, не могу больше!» Заорала она однажды, упав на спортивный мат на открытой площадке рядом с бассейном. «Не могу! Оставь меня в покое, урод!» Причина для истерики была более чем основательной. Он только что ударом своей пятки в плечо так ее распластал, что, кажется, позвоночник переломился. Ей было больно. И обидно, что пропустила удар. Прием был новым, он никогда его не применял. И прием был подлым, не по правилам. Встала. Валера тяжело дыша стоял над ней. Его крепкое мускулистое тело было мокрым от пота. Она тоже его вымотала, будь здоров. Глаза же привычно были пустыми. «Пошел к черту!» — заорала она и воткнула в веки пальцы, чтобы не дать слезам выкатиться. «Не могу больше! Отстань от меня! Урод! Зачем это все? Зачем это все мне? Я буду изучать физику, понял? Ты знаешь, дубина, что такое физика?» «Вставай, Дианка!» Вдруг совершенно нормальным человеческим голосом попросил Валера и упал коленками рядом с ней. Ну и вымотала ты меня. Пришлось свой коронный применить. А то бы ты меня свалила. Ты молодец, девочка. Косолапый знает, на кого ставить». «Кто такой косолапый?» Она убрала пальцы с век, чуть приоткрыла их. Солнечные лучи тут же свернулись радужными кольцами, расплывшимися перед глазами. «Хозяин наш с тобой — Михаил Иванович Шелестов. Косолапым его зовут некоторые авторитетные люди». Валера смотрел на нее со странной смесью тоски и надежды. «И сам он очень авторитетный и уважаемый человек, Дианка. И он на тебя поставил. И это для тебя такой подарок судьбы, ты даже не представляешь. У меня после травмы реакция не совсем та. Зрение чуть испортилось. А ты? Ты крутая!» «В смысле поставил?» Она все пропустила мимо ушей услышала только это. «Он что, из меня киллера хочет сделать, твою мать?» «Почему сразу киллера?» Это слово, кажется, его не пугало, даже наоборот. Он произнес его со странно-уважительной интонацией. «Почему сразу киллера? Будешь его телохранительницей. Это такая честь!» «Да пошел ты!» — рявкнула она, насколько сил хватило. Перевернулась на мате, резко вскочила на ноги и заорала, сжав кулаки. «Честь? А меня спросили? Я учиться хочу, а не чьи-то задницы спасать. Учиться, понял?» «Да понял я, не ори». Валера села на пятки, глянул на нее с жалостью. «Что тебе твой институт-то даст, дурочка? Куда с дипломом своим сраным пойдешь работать? В офис за двадцатку зад протирать?» Или на рынок, на точку, трепьем торговать. Видали? Знаем таких образованных». «Много ты их видел!» Огрызнулась Диана и отвернулась от самоуверенного Валеры. «Да уж повидал, не сомневайся!» Проворчал он ей в спину. «Было три после полудня, и жара стояла такая, что воздух, попадая в легкие, обжигал. Или ей просто так казалось?» Лопатки, коленки, поясницу сводила от усталости. Голова гудела от падения на мат и от того, что открыл ей Валера. «Она должна стать охранницей Шелестова? Это что за хрень? Он же сказал, что она здесь для ее же безопасности, что она в надежных руках. А оказывается, это ее руки должны стать для него надежными. Как понимать? И даже если ее готовят для охраны Шелестова», то на кой черт она второй день стреляет из винтовки с оптикой? Это-то ей зачем? Сестрица твоя тоже поди с высшим образованием. Гнул свою линию Валера за ее спиной. И что? Диана покосилась на него через плечо. С высшим. Вот. И где она сейчас? Сидит. И знаешь, почему сидит? Нет. И ей вдруг стало интересно. Мать так до сих пор и не открыла ей тайны, а дворовые сплетни всегда пролетали мимо ушей Дианы. Не сидеть же ей на скамеечке с тетками, чтобы послушать. Нет, не знаю. Почему? Она развернулась к нему лицом и, чуть подумав, села напротив так же, как и он, коленками в мат, попа на пятках. Почему? Потому что ее, умную девчонку, отправил на нары сопливый пацан. Хитро сфабриковал улики и отправил. Не сам, конечно, по просьбе, но отправил же. Он кто? Никто. Сопля с десятилеткой. А она кто? Она девушка из хорошей семьи с высшим образованием. Пацан здесь, на свободе, а она там, в тюрьме. Вот и думай. «Погоди, погоди!» Диана силой замотала головой. «Какой пацан? Какая десятилетка?» «О ком речь вообще?» «О, так ты ничего не знаешь!» Валера заметно развеселился. «Точно не знаешь?» «Нет, о чем?» И потом Валера сказал. «О том, что твой Рома посадил твою сестру?» «Нет», — шепнула она. «Не может быть!» А внутри все надрывалось в крике. «Может, может!» Не просто так мать возненавидела его после того, как сестру увели из дома. Перед этим Рому удержала полиция под стражей неделю, а потом его отпустили, а сестру... Их поменяли местами. Но почему? Это все так, Дианка. С обидой произнес Валера и дернул ногтем большого пальца себя за верхний резец. «Стал бы я тебе врать. Смысл? У матери хочешь спроси?» Она спрашивала. Мать отмалчивалась и продолжала ненавидеть Ромку люто. «Почему?» «Почему?» Она глянула несчастными глазами на Валеру. «Потому что он умный, а она дура. Я к чему веду-то? Она с высшим образованием, а ее обвел вокруг пальца необразованный пацан. Вот я к чему веду-то, Дианка. А ты зациклилась. Институт, институт. Что он тебе даст-то? Ни хрена!» «А Шелестов тебя в люди выведет, и...» «Почему?» Она плохо слушала его пустую болтовню. «Почему он это сделал?» «Кто? Шелестов?» Тупил Валера. «Ты перспективная. Он тебя еще пару лет назад в тире приметил, и...» «Рома!» Закричала она страшно, сипла, как простуженная. «Рома, почему так сделал? Он не мог!» «Зачем ему? Он... он не мог! Он бы не стал! Я не верю!» «А, вот ты о чем!» Валера почесал коротко стриженный затылок, сложил жесткие губы грустной волной. «Понимаешь, Дианка, там все так было запутано. Я сам толком не знаю причины. Конкуренция, скорее всего. Не могу точно сказать, совру еще. Но то, что он ее подставил, это сто процентов. Даже двести» хочешь сама его спроси мне нельзя она с испугом уставилась на собственный мобильник который валера ей протягивал мне нельзя звонить никому и ему тоже ради такого случая можно благосклонно кивнул валера и тут же набрал нужный номер и тут же протянул ей снова мобильник на детка говори он на связи диана приложила телефон к уху поражаясь тому какой он горячий «Алло, Рома!» — произнесла она странным, будто чужим голосом. «Ты меня слышишь?» «Да, слышу. С тобой все в порядке?» А вот его голос напротив показался самым родным, самым знакомым. «Где ты?» Валера, слышавший все, тут же приложил указательный палец к губам запретным жестом. «Это не важно!» Диана набрала полную грудь воздуха и принялась цедить его из себя по капле, разбавляя отрывистыми фразами. «Это правда? Про мою сестру, правда? Это ты? Ее ты? Мать потому и ненавидит тебя, да? Рома, не молчи!» А он молчал. «Рома, не молчи!» — закричала она хрипло. «Скажи, что это не так! Скажи, что мне врут!» это не ты посадил мою сестру не я ну вот и его голос перестал быть похожим на его ее посадил суд прекрати диана вскочила и тут же коленки подогнулись она отсидела ноги но разве боль в сведенных мышцах может сравниться с болью рвущей ей сейчас сердце разве имеет значение то что она не чувствует пяток она не чувствует души вот что страшно «Тебя задержали тогда, неделю тебя не было, сестра все говорила, что ты влетел по-крупному, и вдруг тебя выпускают, а ее уводят, и... и это из-за тебя?» «Все не так, Диана», — через силу выдавил ставший чужим голос Романа. «Все не совсем так, понимаешь?» «Это не то, что я подумала, хочешь сказать?» «Да, то есть нет, то есть...» «Это не телефонный разговор, малыш». И очень длинный, и я тебе все объясню при встрече». «Встречи не будет!» Она швырнула телефон к коленкам Валеры, который сидел все так же на собственных пятках и, кажется, вполне комфортно себя чувствовал, улыбался и помчалась к бассейну, и прямо с бортика бросилась в воду, показавшуюся ей перегретой, как и воздух, сгустившийся вокруг. Нырнула на самое дно и замерла». И, конечно, не слышала и слышать не могла, как Валера, набрав нужный номер, проговорил в ее трубку. Она говорила с ним, да, все нормально, все идет по плану.